Глава вторая. Я согнулся от боли и неожиданности. Удар был очень с и л е н В животе, словно взорвалась граната. Застанав и ослепнув от боли, я упал прямо в грязь. ч ё р т о в а жижа мигом облепила лицо, забилась в нос и рот, а по ушам резанул яростный рев. Поднимайся, о г р ы з о к члена! о т п л в ы в а я с ь я поднялся на колени и помотал головой. Не веря в происходящее, где-то рядом раздался негромкий хлопок, влажно-мягкий звук удара и резкий женский вскрик. Поднимайся, кусок влагалища. На этот раз голос был другой, более визгливый и еще менее приятный. Но звучал он как-то совсем ненатурально. Господи, что за хрень? Я смахнул с глаз грязь, пытаясь понять, что в а ш у м а т ь здесь происходит. Оказалось, что раздумывать о натуральности интонаций сраных уродов, которые решили отфигачить меня прямо на пороге нового мира, времени не было, ибо в живот уже летел следующий удар. Здоровенный кованый сапог появился на краю затуманенного зрения, и рефлексы сделали все за меня. Не то чтобы я был особым дрочуном, но за ответкой никогда в карман не лез. Я подставил сапогу блок из рук и тут же в з в ы л от новой боли. Оказалось, это был не лучший вариант. Сломанные ребра или сломанная рука? Какой из них вообще может называться лучшим? Переход от сладких мечт к грубой реальности в ы д р а л меня из воздушной э й ф о р и и и пинком заставил работать чуть поржавевшие мозги. Уж такой я человек. с о п л и в ы й меланхолик почти все время. Во время стресса я становлюсь настоящей логической машиной. Выброс адреналина вскрывал скрытые резервы разума и тела. И я начинал вытаскивать себя из дерьма. Такое уже не раз бывало, что в институте, что в армейке, что в дворовой жизни середины нулевых. Я откатился и, превозмогая боль, поднялся на ноги. Быстрым шагом ко мне направлялся мастер. Удивительный мастер. Это был мастер не из расы мастеров. х А, если бы не обстоятельства, я бы, наверное, надолго завис на этой мысли. Но высокий гуманоид в легком кожаном доспехе явно имел не вполне мирные цели. Выругавшись и сплюнув грязь, я встал в боксерскую стойку, плотно прикрыв левой рукой скулу и приготовившись угостить ублюдка парой джебов. Это ты чего надумал, землянин? Удивленно протянул тот, когда подошел ближе. Сердцебиение громко ухало в ушах, руки подрагивали, а в голове было тесно от сонма мыслей на тему, что за хрень здесь происходит. но я был готов к схватке, пусть даже она и закончится знатной трёпкой. Мастер упер руки в боки и склонив голову к плечу заинтересованно кинул меня взглядом. Сам он был похож на отощавшего викинга: рыжий бородень до да пупа, бритая татуированная голова, натруженные руки, меч на поясе. Издалека я бы принял его за человека, но вблизи было видно, что он явно принадлежит кинной расе. В гриве волос скрывались уши с кисточками. Моноброев стремительной стрелой п е р е с е к а л а лоб, нос был чересчур сплюснут, а если присмотреться, то и волосатость открытых участков кожи на груди и запястьях была явно выше любой человеческой нормы. Судя по системной надписи, горевшей над ним, это был мастер а к а у н а к Рядом слышалась возня, ругань, глухие звуки ударов, но чертов викинг все зырил и зырил на меня своими ярко-синими глазами. Но через какое-то время, наконец, мотнув головой куда-то направо, коротко приказал: "Туда". Чёрти что блядь? Что всё это значит? Какая-то проверка? О такой в с т р е ч е не упоминал абсолютно никто из пробившихся в онлайн. Ясли первое поселение, в котором встречают новичков, описывалось как вполне гостеприимный тренировочный лагерь, где новоприбывшим в т о л к о в а л и с ь азы системы, по которой жил этот удивительный мир. И которые по достижению десятого уровня выпускались на большую землю. Три мастера п и н к а м и выстроили нас в недлинную шеренгу. Кто-то матерился, кто-то рыдал от боли и унижения, но мрачные взгляды будущих наставников быстро приводили всех в чувство. Новичков было силы два десятка. Я знал, что подобных яслей существует с полусотню. Этого вполне хватало, чтобы обслужить весь поток будущих онланчиков й или акари на языке дорогара. к о т о р ы й мы автоматически проучили и два в первый раз шагнули в портал Земли. Приветствую вас, Акари с планеты Земля. Я буду вашим проводником в Дорогаре. п р о р а л викинг. Скажу сразу, чтобы не было вопросов: все, что о яслях вы ранее слышали, является неправдой. Твою мать, это я уже понял. Осталось понять, сху, это так. А Каунак, как заправский старшинах м у р я с ь осмотрел наш неровный строй, от чего его м о н о б р о в ь сложилась галочкой. Вы здесь пробудете две недели. Тот, кто окажется достоин, проследует дальше по своему пути. остальные же... Он сделал мрачную паузу, а потом весело добавил: "Получат второй шанс". Ха-ха-ха! Но если вы облажаетесь и на нем... Зловеще промурлыкал другой. вполне себе обычный кашкообразный мастер. Вы привыкли считать, что Даругар — это райские кущи с, как это у вас говорится, молочными берегами, вечная жизнь и вечные развлечения. Хрена там лысого. Даругар предназначен для развития, бесконечное развитие разумного существа. Вот цель его существования. Кто был никем, тот станет всем. Стать правителем, пожалуйста. Стать героем, легко. Стать богом, ха, и даже это возможно. Но именно здесь, в яслях, вы заложите фундамент того, кем вы будете в будущем. Черт подери, что он несет! Происходящее походило на дурной спектакль в стиле американских фильмов. Мастер старательно к о с п л е л сержанта из ц е л ь н о м е т а е л с к о й оболочки. Он все вещал и вещал за светлое будущее и веру в коммунистический эгоцентризм. А я получил первую возможность украдкой осмотреться. Ясли располагались в небольшой долине. Невысокие поросшие хвойником горы скрывали солнце, заливая ее тенью. С десяток длинных рубленых бараков в окружении ч и с т о к о л а были хаотично раскиданы в самой низине. Думаю, ограда из обожженных брёвен служила скорее декоративным функциям. Как и десятиметровая смотровая вышка, но кто знает. Через поселение неспешно катилась небольшая речка с чистейшей абсолютно прозрачной водой. ч е р и к а л и птички, остро пахло свежей древесиной и смолой. Идиллия. Но над этим всем витало чувство тревоги и беспокойства. Не так я себе представлял появление в онлайне, и судя по рожам моих собратьев новичков, они тоже. Нас словно окатили ведром ледяной воды, выбивая всю дурь. Но для чего и зачем? Наконец мастер стал сворачивать представление к концу. Сегодня у вас единственное задание: ждать активацию. Гренгам покажет, где наша столовая. А теперь с в о б о д н ы Вот такое б л ь гостеприимство. Твою мать, да что с этими ребятами такое? Но все эти думы я решил оставить на потом. Сейчас было время поглощать инфу, а для выводов будет иное. На этом Акаунаг закончил приветствие и свалил вместе с одним из своих подручных. Оставшийся невысокий кошак по имени Гренгам молча сопроводил нас до вышеупомянутой столовой и тоже был таков. Столовая состояла из десятка столов под большим крытым хом навесом. Как только наша нестройная гурьба к ней приблизилась, из недалекого б р е в е н ч а т о г о о ч и щ я ю щ е г о трубой домика... Вынырнули две зеленокожие гоблинши в смешных сарафанах, вышиванках по имени Атарак и Сундулак. Не издав ни звука, они принялись расставлять посуду на вкопанных в землю столах, а затем, пыхтя, притащили пару огромных глиняных горшков. Больше не раздумывая, я первый плюхнулся на широкую скамью и потянулся за варевом. Картошечка, а-ха-ха, да еще и черный хлеб с луком. Судя по кислым физиономиям некоторых дам и офисного планктона, Сие кушанье им пришлось не слишком по душе. Я же наслаждался простой деревенской пищей. Саня протянул руку, севший напротив о ч к а р и к Том отозвался я и пожал ее. Том он удивленно вскинул брови, но я лишь пожал плечами. Новая жизнь, новое имя и все такое. о ч к а р и к вдруг скривился, словно то, что он не догадался назваться псевдонимом, имело какое-то значение. А мне вспомнился момент из полицейской академии, где два обалдуя постриглись наголо, хотя это было вовсе не обязательно. Да не парься ты, меня с детства Томом к л и ч а т Успокоил я паренька. Тот вздохнул и осторожно, словно это была граната, в ы к о в ы р и л из тарелки большую полукартошину. На вид Сане было едва за двадцать, но я думаю, что на самом деле ему было почти под тридцать. Есть такой типаж, вечно молодых маленьких собачек. Конечно, со временем онлайн превратит его в того, кого он сам пожелает. Но сейчас он походил на дрожащий осиновый лист. Что ты обо всем этом думаешь, Том? Наконец выдавил Саня отложив картошку. Голос паренька также дрожал. Похоже, ему, как и доброй половине собратьев новичков, требовалась помощь целой когорты психологов. Но у него был только я. Дерьмо, Сань, дерьмо. Я решил поскорее разбить розовые очки. Что, как и у меня, до сих пор сидели на его длинном носу. По какой-то причине на земле нам здорово гнали. Зачем, почему, не знаю, но думаю, вскоре мы это узнаем. Но не может же быть, что из десятков тысяч о н л а й н ч и к о в земли никто не проболтался о правде. С готовностью включился он в разговор. Не может. Значит, на это есть причина. Меня больше беспокоит другое. Ох и я д р е н ы й же здесь оказался лучок. Слёзы помимо воли выступили на глазах, и я как можно скорее запихал в рот ещё одну полукартошину, чтобы только заесть эту горечь. Что же? тайным шепотом спросил Саня. О чём ещё мы не имеем понятия? Некоторое время я жевал в молчании, а паренёк сосредоточенно обдумывал мои слова, крутя ложку в руках. Так что же это? Массовая амнезия или массовое помешательство? Или вселенский заговор, ага. Наконец, он принялся за еду. Я же, механически пережевывая картошку, внимательно осмотрел нашу группу. Всего нас прибыло восемнадцать человек, все русскоязычные. Система, по которой люди попадали в конкретные ясли, была несколько запутана, но сводилась к тому, что мастера или сам онлайн, точно не знаю кто именно, старались комплектовать группы новичков по языковому принципу. Но в то же время сами люди редко приходили из одного инклюдуса. Наверняка здесь было полно русских американцев или европейцев. В целом наша группа была довольно типичным набором среднестатистических homo с а п у с о в с уклоном почему-то в мужскую часть населения. 13 мужчин и всего пять женщин. Даругар отобрал нашу одежду и вырядил в сущие лохмотья, но несмотря на это вполне можно было определить типаж или примерный вид деятельности почти каждого из них. Вот это явно студенты, а это офисный планктон. Это вполне может быть военный, а вот эти хмурые х м ы р и явно имели нелады с законом. Народ сумрачно жевал, погруженный в свои мысли, что вряд ли сильно отличались от моих. Лишь где-то за соседним столом щебетала молоденькая д е в а х а громко высказывая протест против подобной встречи. Что интересно, высказывать она его начала лишь после того, как мастера нас покинули. Да за другим скучковались х Мэри, похоже, найдя общие интересы. Я уже было собрался покинуть столовую, как вдруг с одной из скамей поднялся старикан. Надо же, как это я его раньше не приметил. Худой мужик, заросший пегой щ е т и н о й лет пятидесяти на вид, был похож на бывалого сантехника, но, как ни странно, изъяснялся вполне цивильным языком. Товарищи, все мы тут оказались в странном положении. Мы шагали в онлайн, надеясь на долгую веселую жизнь, а получили вот такую встречу, сказал он, и от этих товарищей повеяло в о с ь м и д е с я т ы м и Ага, горячую встречу, блядь, вставил один из х м ы р е й Да, вы правы, молодой человек. И у меня, как и у вас, возникает вопрос: а что еще окажется в онлайне не так, как мы думали? Блин, до да старика на звучит в а е прям такие мои мысли. К чему ты клонишь, дед? – спросил тот же п р о щ е л ы г о п о ч е с ы в а я щ е к у татуированной лапой. Короткий ежик и жесткий взгляд буквально кричали о недавнем длительном сидении в местах не столь отдаленных. Может быть, этим и объяснялось, что он прошел индексирование лишь спустя десяток лет после появления на земле онлайна. Сантехник нахмурился и поправил наглова перца. Валерий Иванович, к чему ты клонишь, Валера? К тому молодой человек, что в такой обстановке нам надо держаться вместе. Истинная сила людей в единении. Лишь благодаря сообществу человеческая цивилизация достигла нынешних высот. Сейчас нас всех снедают страхи перед будущим, перед неизвестностью. Твою мать чешет как проповедник. Словесной шелухи в этой речи было много, но, возможно, д е д о к и был прав. Общее ошеломление приемом разогнало нас по индивидуальным каморкам. Мы ведь не были ни солдатами, ни героями, обычные люди, солидно откушавшие, как теперь выясняется, в р а ж ь я й пропаганды. А еще мне показалось, что в его голосе, несмотря на такие речи, проглядывало и собственное беспокойство. Хватит базарить, всем спать. Вдруг раздался ор Грингама, обрывая все рассуждения. Мастер неожиданно появился позади Иваныча. В кошачьих глазах сверкал свирепый гнев, будто мы передушили его котят. Действительно, невидимое солнце уже почти закатилось за горизонт, и долину накрыли густые сумерки. И хотя мы находились в онлайне всего часа от силы три, я внезапно почувствовал страшную усталость. Черт подери, навалившиеся за последние сутки переживания, кажется, отправили на мусорку все мои нервные клетки. Но сцена к получила неожиданное продолжение. Я хочу знать, что здесь происходит. Что за грубость? Что за хамство? Что мы вам такого сделали, что вы так с нами обращаетесь? Маленькая коротко стриженная женщина, как ужаленная, выскочила и з з а стола и, подбежав к мастеру, встала перед ним, гневно уперев руки в боки. По-моему, именно ей наговаривал а д а в е ш н я й деваха. Ты не поняла, кусок влагалища. Я сказал всем спать. Рявкнул Кашан. Хам. Взвизгнула дамочка. Кажется, она была на грани истерики. Нет, вы должны ответить, что здесь происходит. Ответов не будет. Мастер тоже упер руки в боки и навис над женщиной. Черт, дамочка, тебе лучше последовать его приказу. Но она вместо того, чтобы заткнуться, совершенно не догоняя опасность, заверещала как резаная. Я не хочу здесь находиться, вашу маму. Верните меня обратно, обратно! Бам! Мощной плюхой мастер отбросил ее на несколько метров, и это стало последней каплей для скопившегося нервного напряжения. Едва только бессознательное тело безымянной дамочки коснулось земли, здоровый бугай, что сидел за нашим столом прямо славки, буквально взвился в воздух. Уже в полете он развернулся и обрушил на мастера удар ногой, вернее, на то место, где тот только что стоял. Кошак ждал до последнего мгновения. А потом с к р и в о й у хмылкой перетек на метр правее. Еще один бам, и мужик покатился по утоптанной земле. Но это событие возымело совершенно странный эффект. С места вдруг повскакивал еще с полдюжины человек. х м ы р и прищавые студенты, крепкие парни. Твою мать, я не знаю, что меня толкнуло под задницу, но я тоже рванулся из-за стола. Несколько шагов пробежка и б л и з и л и нас с кошаком. Мы налетели на него сворой неумелых, но разозленных собак, злые от всего происходящего и жаждущие отмщения обиды, и отлетели прочь. О боги, на земле никто не может так быстро двигаться. Его движения были похожи на танец, а скорости позавидовал бы и брюсли. Мастер расшвырял нас, как только что родившихся котят, усмехнулся и с вымораживающим спокойствием утопал прочь. Бля, бля, бля, еще раз бля. Теперь понятно, почему их тут всего трое. Пробормотал кто-то с п л е в ы в а я кровь. Где он только так нас обачился? Это навыки д а р у г а р а б о л в а н Прохрипел мужик, что с обачился с Иванычем, со стоном поднимаясь с земли. У него может сороковой уровень. А сам врыло не хочешь? Твою мать! Будет он тут еще. Заткнитесь. Все на нервах. Сказал я. Пора на боковую. Поохав, народ со мной согласился. Болтать ни у кого желания не было. Ерепенистую дамочку окатили водой из кувшина, что при т а р а н и л а одна из гоблинж, и та, поскуливая, у с е л а с ь на земле, но и с т е р и к у закатывать не стала. Вот что лещ животворящий делает, ха! Молчаливые гоблинши сопроводили нас к длинному жилому бараку с двумя десятками грубо с к о л о ч е н н ы х нар с ц и н о в к а м и на жестких досках. Я без сил рухнул на первые попавшиеся и отключился. Проснулся от сильной головной боли. Башка раскалывалась так, будто над духом завывал хор витосов. Я пролежал в темноте почти минуту, прежде чем понял, с чем это связано. Активация. И стоило мне о ней подумать, как перед глазами развернулся интерфейс. Рубленые буквы, в и т е о в а т ы е рамочки. Конечно, никто и никогда не мог сделать скриншот того, что предстает перед глазами, но уж рисунков я видел множество. Дрожа от предвкушения, я полез во вкладку характеристики. Маг поддержки, твою мать! Первое ощущение было разочарование. Не видать мне отрубленных голов драконов и выигранных турниров, не в ы з в о л я т ь принцесс в опасных квестах. Нет, конечно же, в ы з в о л я т ь но только в компании с каким-нибудь здоровенным бугаем. Но это я, конечно, с досады. Маг поддержки, уважаемая и нужная профессия. Их качают всем кланам. Холят и лелеют, подгоняют всяческие артефакты и вливают множество бабла, столько, сколько не добудет ни один герой рубака. Тем более, что их никогда не бывает много. Припоминаю, что процент магов поддержки в онлайне довольно скромен. Различных боевых профессий по какой-то причине дару гар выдавал много больше, чем саппортов. Конечно, далеко не все рвались валить чудовищ в чужих мирах. Многих просто устраивала вечная жизнь и отсутствие болезней. А небольшой трактирчик на перекрестке дорог вполне обеспечивал все их потребности. Но я не собирался следовать их примеру. В к о и т о веки мне подвернулась удача. Да что там удача, настоящее чудо! И этот шанс я буду выгрызать зубами. Так что не все так плохо, особенно в сравнении со вчерашним днем. Ха -ха. Увы, с моим индексом я не мог рассчитывать на хорошие характеристики. Их показатели в прямую зависели от него. Одинаковый уровень людей далеко не всегда отражал их реальные способности, так как отсчитывался от л и ч н ы х достижений. Поэтому я со своим получил только два десятка жизненных единиц и столько же духовной силы маны в простонародье. Я знал, что люди с индексом в 5-6 е единиц запросто могли иметь уже на первом уровне показатели вдвое выше. Сейчас я был первого уровня. Позже по достижению первой линейки и выбора покровителя определится начальная профа. Тут надо сказать немного о системе прокачки в онлайне и вообще о нем самом. Я перечитал немало книжек на эту тему, а кто их не читал? И, конечно, мог упустить какие-то частности, но основа системы выглядела так: на каждом пятом уровне акари открывалась новая линейка умений и заклинаний. Для каждого индивида она была уникальной и зависела от того, в какую сторону он развивался предыдущие пять уровней, каким богам поклонялся, какие качества проявлял и так далее. Конечно, например, у любых мечников процентов 80 умений были схожи друг с другом, но оставалась еще и уникальная часть, ради которой многие были готовы буквально на все. Иногда это приобретало готескные р формы и заставляло людей и нелюдей присоединяться к сообществам аборигенов Синколов, группам локаций, эльфийским княжествам, о р о ч и м племенам, а в т о к р а т и я м резов. Вживаясь в их жизнь, п е р е н и м а я культуру, они получали доступ к их чарам и умениям. И в итоге значительно повышали свою силу и ценность для кланов. Так вот, возвращаясь к умениям у боевых классов и чарам для магических, они делились на три вида: постоянные, те, которые Акари получал по достижению новой линейки; временные, те, которые он мог на время разместить в предназначенных для этого слотах, а потом сменить на другие; и особенные, те, которые мог получить, отыгрывая, хотя почему отыгрывая, проживая, свою роль в д о р о г г а р е В целом система организации онлайна склоняла к тому, что чем уникальнее твой жизненный опыт, тем более ценным и сильным игроком ты становишься. Одно оставалось неизменным: никто и никак не мог сменить первую профу. А это значит, что кем бы я в итоге ни стал, я всегда останусь магом поддержки, саппортом или бафером в народе. Что же касается самого онлайна? По открытым данным, в настоящее время к Дарогару были присоединены около 70 различных планет. Некоторые были практически необитаемы, на некоторых существовали весьма развитые цивилизации. Несколько десятков гуманоидных и не очень раз п у т е ш е с т в о в а л о по этой межзвездной сети в поисках приключений и силы. Количество существ, получивших доступ к Дарогару, по некоторым исследованиям оценивалось примерно в 10 миллионов. Далеко не все из них стремились стать великими воинами и магами. Многим хватало и просто вечной жизни. Но, конечно, основная масса была в вечном поиске своего усиления. Сама же организация этого странного мира была такова: на каждой из присоединенных к нему планет на их изнанке существовало несколько десятков синколов, в свою очередь разделенных на локации. Часть из них были безопасными. В них располагались многолюдные города. И они были связаны между собой сетью порталов. Другие отваживались посещать только великие войны. Но главное, что до многих и, как правило, самых вкусных для игроков, можно было добраться только через реальный мир. И вот для них, собственно, жителям Дарогара и игрокам, и требовались хорошие отношения сластителями в присоединенных к онлайну планет. В настоящее время на Земле было открыто около полудюжины с и н к о л о в И группы из десятков и сотен о а к а р и ежедневно курсировали туда на р е й д ы из пяти десятков инклюдусов. По лондонскому договору с мастерами земные власти предоставляли им бесплатный транспорт, охрану и еще некоторые весомые плюшки, по поводу которых вот уже десятилетия не стихали протесты. На самом деле, конечно, все это было намного сложнее, а история пробуждения из нанки на Земле заслуживала отдельного рассказа. Но эта тема была воистину бесконечной. Тысячи ученых вот уже 10 лет думали, д у м а в своих университетах, и что-то мне подсказывало, особенно после случившегося сегодня, что и сейчас знают они лишь н е м н о г и м больше, чем тогда, когда первый монстр из н а н к и появился в пригородах Нью-Йорка. Определившись с п р о ф о й я полез дальше в интерфейс, но сейчас изучать в нем особо было нечего. На данный момент он был на редкость к у ц Вкладка характеристик, вкладка умений. Вкладка фракций, вкладка системных сообщений, да и все. Не было даже карты. Кстати, иных характеристик, кроме жизненной силы и маны, в разделе характеристики не было. В системе, конечно, они были, но онлайн никогда их игрокам не показывал. Ученые, изучающие Дарогар, вычисляли их по сложным формулам и экспериментам. Умений же также было всего два: простая магическая атака с уроном в три единицы и тратой маны тоже в три. И в о с с т а н о в л е н и е бодрости. Ворочаясь на жестких досках, я все никак не мог уснуть, и так и сяк прокручивая в голове события сегодняшнего дня. Онлайн оказался совсем не так гостеприимен, как об этом твердили последние десять лет все газеты и порталы на земле. Удар в живот. Вот чем встречал д а р у гор новых игроков. И у меня было серьезное подозрение, что это жжж неспроста. Уж больно не натурально изображали мастера злобную ненависть к новичкам. Уж больно старались преподать урок. Я ворочился и ворочился, а сон все не шел. Аккуратно поднявшись, ступая босыми ногами по отполированным за годы доскам, я осторожно вышел на улицу. Свежее дуновение ветерка принесло с собой лесные звуки: пение сверчков и птичий крик. Где-то вдалеке завыл волк. Ох б. Неужели я все-таки здесь? До сих пор не верилось, что это возможно. Чёрта ф э л ь в ч ё р т о в о кольцо! И только я подумал о кольце, как перед глазами развернулась сетка инвентаря. Он был совершенно пуст, не считая одного слота. В нем оно и лежало. Удивленно присвистнув, я мысленно жмякнул по его иконке, и холодный ободок тут же оказался на ладони. Надо же! Я еще некоторое время постоял. прислонившись к деревянной стенке барака и любуясь взошедшей луной, что так красиво серебрила верхушки деревьев и скалы, казавшиеся п р и т и х ш и м и в ночи великанами, и уже собирался было отправиться все-таки на боковую, как вдруг на недалеком скалистом холме увидел силуэт. прямо на моих глазах он оторвался от большого валуна и с п р ы г н у в за гребень и исчез. и я готов был поспорить на что угодно, что это был силуэт не гоблина, не мастера, а человека.